6 февраля 1946 года. Нам был дан адрес, где-то на Беговой улице. Жила Мария Вениаминовна в двухэтажном коттедже на Беговой, от которого теперь и следа не осталось. Примечание. Мария Вениаминовна Юдина, 1899-1970 годы, великая русская пианистка, советские годы, будучи убежденной христианкой, подвергавшейся гонениям. Прожила всю жизнь в бедности и лишениях, не имела собственного рояля, ходила много лет в одном платье, часто недоедала, всегда помогала страждущим, вызволяла из ссылок репрессированных друзей. В разные годы ее концертная деятельность бывала под запретом, в том числе за чтение со сцены стихов Пастернака. Конец примечания. Замирая от волнения, столько незнакомых, да и хозяйка дома, знаменитая пианистка, а ну как скажет, а вы кто такие, а вы куда? Мы постучали или позвонили. Дверь открыла сама Мария Вениаминовна в черном бархатном концертном платье с пышными черными с волосами по плечам. — Здравствуйте, — сказали мы с Машей неуверенно, — Нам ответили доброжелательно и радушно. «Проходите, проходите, девочки, раздевайтесь, у нас тепло». Мы сняли пальто и вошли в теплую комнату с розовыми стенами. Там было уже много народу. Б.Л. сел за столик и начал читать. «Шли и шли, и пели вечную память». Прочитал он, по-моему, «До елки у свинтицких». Все сразу заговорили, зашумели, послышались похвалы, стали задавать вопросы. Кто-то спросил, что будет дальше. Он ответил, что Юра женится на Тоне, станет врачом, начнется война, революция. Он познакомится с Ларой и будет много печального. На вопрос Анциферова, есть ли прототип у Веденяпина и не флоренский ли? и «Чьи это идеи?» ответил, что не Флоренский, безусловно, а скорее Бердяев. Что же касается идей, то это идеи его самого. Это мои идеи. Кто-то спросил, можно ли назвать эту вещь традиционным романом. Бейл сказал, что в общем можно, но скорее это не роман, а эпопея. «Эпопея», растягивая «е», повторил он. Спросили, какую роль будут играть в романе стихи, и он ответил, что так как это стихи Юры Живаго, то, скорее всего, они будут просто отдельной тетрадкой. Бориса Леонидовича просили почитать стихи, но он не захотел. Мария Вениаминовна стала звать гостей к столу. Берковская. Мальчики и девочки сороковых годов. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 540-541. Мы поехали к Марии Вениаминовне Юдиной, прямо в Рождественскую метель. Блуждали среди снежных сугробов на чьей-то чужой машине. Кроме нас племянница Щепкиной Куперник и еще кто-то. И вот мы в снегу, в лунном снежном бездорожье, среди одинаковых домиков за Соколом, и не можем найти нужного дома. У меня все время вертелись строчки. «Не тот — это город, и полночь не та. И ты заблудился ее вестовой». Я смотрела на профиль Б.Л. Он сидел рядом с шофером и с улыбкой оборачивался ко мне. «Я не помню номера дома». Забыл адрес. Интересно, если мы заблудимся. А они нас там давно уже ждут. Мария Вениаминовна долго играла Шопена. Б.Л. был особенно возбужден музыкой, глаза его блестели. Наконец Б.Л. начал читать. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страницы 210 211 одиннадцатая. Вдруг особенно ясно стало, кто вы и что вы. Иной плод дозревает более, иной менее зримо. Духовная ваша мощь вдруг словно сбросила с себя все второстепенные значимости, спокойно и беззлобно улыбаясь навстречу как бы задохнувшемуся изумлению и говоря, «Как же это вы меня раньше не узнали?» Я же всегда был здесь. Если слишком долго говорить о том, что думаешь в связи с этой вещью, то о чувстве и впечатлении можно сказать кратко, ибо это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей классического соединения, глубоко запечатленного за ясностью формы чувства и грандиозностью общего замысла, то редкостное убеждение незыблемости, адекватности каждого слова, выражения, оборота, размера фразы. В начале, в особенности, меня до нельзя поразила краткость отточенных фраз, усугубляемая яркой выразительностью вашего чтения, Из каждой сияющая образность, и стягивающих в единый центр этический смысл. О стихах и говорить нельзя. Если бы вы ничего, кроме Рождества, не написали в жизни, этого было бы достаточно для вашего бессмертия на земле и на небе. Юдина, Пастернаку, 7-8 февраля. 1947 года. «Новый мир», 1990 год, номер 2, страницы 173-174. Он очень смеялся, когда я ему рассказал об одном моем московском знакомом. Любители и большом знатоке пастернаковских стихов, либерали западного толка, который Почитал религиозные стихи из романа «Доктор Живаго» просто прекрасной литературной стилизацией и никак не мог допустить, чтобы поэт Пастернак, такой интеллигентный и тонкий автор, на самом деле буквально веровал в Бога, словно глупые старухи. Для него, моего приятеля, представление, что Бога нет, являлось аксиомой, известной с детства всякому современному человеку. «А что, Бог, он с бородой?» – спрашивал либеральный приятель, ужасаясь мысли, что Пастернак, сам Пастернак, мог думать и писать о Боге, о Христе вполне серьезно. «Это пройдет, это пройдет», – повторял, смеясь Пастернак, будто речь шла о какой-нибудь вздорной детской болезни. «И заговорил о Христе, идущем к нам оттуда». Издали истории, как если бы эти дали были сегодняшним днем, и так же прозрачно, как сегодняшний день вечерели, склоняясь в необозримое завтра. В словах Пастернака мне показалось, не было и тени апокалиптических ожиданий. Христос приходил сегодня, потому что вся новая история начиналась с Христа и с Евангелия, включая и нынешний день. И Христос был самой естественной и самой близкой действительностью. Разгороженности на века, на народы, на церкви для Пастернака не существовало. Он и здесь мыслил и видел как бы поверх барьеров. История с ее прошлым, настоящим и будущим была как бы полем, единым полем, пространством, расстилавшимся перед глазами. Поглядывая в окошко на заснеженные поля и пригорки, Пастернак говорила о Христе, который идет к нам оттуда, идет без аффектации, без торжественного благолепного пафоса, просто и спокойно, словно там и оттуда, было прилегавшим к его дому соседним участком, со всей уходящей вдаль панорамой, покрытых снегом, полей. Это и была та степень духотворенности и свободы, для которой, кажется, сама смерть только форма. Старая форма, за которую не стоит слишком цепко держаться. Синявский. Один день с Пастернаком. Синтаксис. Париж. 1980 год. Номер 6. Страница 138-139. Все волоту прикнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистических произведений детства «Люверс» и «Охранная грамота» и других, он позволяет себе теперь небрежение стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он нарочно пишет почти как чарское. Его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а доходчивость. Он хочет, чтобы его роман читался взахлеб любым человеком даже портнихой, даже судомойкой. Борис Леонидович в тот момент упорно провозглашал, пусть и не достигая желаемого, простоту во имя простоты. Пастернак подразумевал тогда под простотой неповторимость видения, свойственную только данному художнику, столько только ему одному присущей образностью, а под сложностью — банальность общих мест. Теперь же, В конце 50-х годов он действительно впал в ересь упрощенчества. Конечно, не в творчестве своем, а только в теоретизировании. Он всерьез развивал перед нами теорию о необходимости переиздания всех своих ранних стихов с построчным их прозаическим разъяснением. Иванова, Борис Леонидович Пастернак. «Пастернак. Полное собрание сочинений» Дом 11, страница 285. В конце июня, примечание 1947 года, конец примечания, я сидел в Александровском саду с книгой. Еще издали я увидел идущего по аллее человека в странном плаще песочного цвета из какого-то негнущегося жесткого материала. На него все оглядывались. День был жаркий, и человек в плаще выглядел странно. Когда он подошел ближе, я узнал Б.Л. и окликнул его. Он улыбнулся, подошел и сел рядом. У меня вертелось на языке посоветовать ему снять плащ, но я не решился. Впрочем, он минут через десять сам снял его, как-то вдруг догадавшись, что в нем жарко. Мы просидели больше двух часов, разговаривая о разном, в той части сада, которая выходит к набережной. Я сказал Б.Л., что до меня дошли его стихи из романа, и попытался сформулировать свое впечатление о них. Спросил о работе над романом. Вечером по старой привычке записал кое-что из этого разговора. «Когда делаешь большую работу...» и весь захвачен ею, она продолжает расти, и даже в часы отдыха, безделья и сна. Надо только уметь вериться свободному течению, несущему тебя на своих волнах. Это тоже непросто. По рационалистическому недоверию ко всему бессознательному, иногда, вместо того, чтобы дать нести себя этому потоку, который сильнее тебя, начинаешь пытаться плыть против течения тратить силы на ненужные и лишние движения. Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радужные ожидания перемен, которые должна принести России война. Она промчалась, как веяние ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали господство всего надуманного искусственного, неорганичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть, но все же пока победила инерция прошлого. Роман для меня — необходимейший внутренний выход. Нельзя сидеть сложа руки. Надо отвечать за свою жизнь и за то, что тебе дано. Маленькая девочка, играя, Попадает мячиком прямо в Б.Л. в тот момент, когда он говорил особенно увлеченно. Он смущенно замолк. Я поднимаю мячик и бросаю ей обратно. Она со смехом убегает. После этого разговор переходит на разные пустяки. Я машинально смотрю на часы. Б.Л. ловит этот жест и начинает извиняться, что он меня задержал. Мы встаем и идем к выходу из сада. Он несет на руке свой нелепый плащ. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 183, 191. Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых, теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой, так сказать, кубатуры, необходимого пространства и простора, воздуха. И это не случайность. Это не само написалось так, как иногда оно пишется само. Это умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, Тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени. А во-вторых, по отношению к героям, которые буквально лбами сшиваются в этой тесноте, ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, или как тот Людовик с тем епископом. Эфрон Пастернаку. 28 ноября 1948 года. Пастернак. проед Контра. Том 2. Страница 20. «Ангел Аля, ты мне написала за всех и лучше всех. Вероятно, ты права. И как-нибудь в другой раз, когда я буду посвободнее, я тебе объясню, как это все получилось». Я подчинял себя и эту вещь обстановке, в которой она возникала, а не освобождал ее от нее, как это всегда бывает в искусстве. Я, ссылаюсь на сумасшествие ее возникновения, на перекор окружающим условиям, не как на оправдание ее недостатков, а как на добровольно допущенное ее содержание, как на составную часть ее стиля, Мне казалось, что вещи можно позволить быть не только изображением прошлого, но и несчастным отпечатком настоящего, загнанным, задыхающимся и стесненным. Если даже торопливость моя была не прямая, а выброски и усечения требовали дополнительного труда, может быть, я был не так неправ, полагая, что по тысяче разных причин современная душа как и моя собственная, не выносит длинных вещей. Наверное, я перемудрил, но доля допущенного пересола, быть может, со временем рассосется и разгладится. Не вступай в спор со мной по этому поводу. Я с тобой соглашаюсь. Ты безумно проницательна и права. Этими же недостатками отличалась прозорилька, которого я боготворил. Пастернак Эфрон. 2 декабря 1948 года. Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затруднении. Какое мое суждение о жизни? Это жизнь в самом широком и великом значении. Твоя книга выше суждения. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее, огромно. Ее особенность какая-то особая. Тавтология нечаянная. И она не в жанре и не сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне недоступно ее определение – Я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги «Бытия». Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже продирал в ее философских местах. Я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя. Всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выражения в искусстве или науке, И боишься этого до смерти, так как она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель. Я читаю книгу и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое суждение не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать» как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение на прокат почти бессмысленно. Как реализм жанра языка меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозности нового сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется, твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом. Но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи, одних уже нет, а те далече, и Тютчевского на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро. Стоишь на месте, а уже не вверху, а внизу. Фрейденберг, Пастернаку. 29 ноября 1948 года. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страницы 314 315 пятнадцатая. Вчера я окончила перечитывать первые части романа Пастернака. — Ваш диагноз, — осведомилась Анна Андреевна, — кроме гениальных пейзажей, — сказала я, которые детям в школах надо учить наизусть, наравне со стихами, многие страницы воистину ослепительны. Перечитывая, я соглашаюсь с собственным Давним восхищением 40-х годов, когда я слушала первоначальные главы из уст автора и читала их по его просьбе сама. Замечателен 905 год. По-видимому, 905, совпавший с юностью, всегда вдохновителен для пастернака. А просторечие, оно концентрат, как в морском мятеже. А мальчики, сущности, братья. Мальчики с нацеленными друг на друга дулами, белые и красные в лесу. А выстрелы Христовы на улицах Москвы, а царь? Удивление перед средоточием могущества в такой малости. Но вы правы. Главные действующие лица не живые. Они из картона. Особенно картонен сам Живаго и язык автора иногда с короговорщичностью доведен до безобразия. Не до своеобразия, а до безобразия. Трудно бывает поверить, что это написано рукой Пастернака. «При поднятии на крыльцо изуродованный испустил дух». «При поднятии!» И это пишет автор Августа. В одной итальянской газете сказала Анна Андреевна, не слушая меня. Напечатана статья под заглавием «Неудавшийся шедевр». Запись от 8 марта 1958 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 278, 279. Вот уже сутки я не ем, не сплю, не существую, а читаю роман. Сначала и до конца, и опять сначала, и в разбивку. Вряд ли я могу сказать о нем что-нибудь вразумительное. Главное чувство два. Не хочу снова остаться без него. Хочу читать и читать. Умоляю вас позвонить мне, когда будете в городе, и позволить мне прочесть все написанное. Второе чувство. Учишься понимать, за что уничтожают искусство. Оно и в самом деле оглушает с такой силой, что бок о бок с ним невозможно жить. Многие стихи читаю в первый раз. Свидание, Гефсиманский сад, Магдалина, дурные дни. Свидание пронзительно. Я переписала и реву над ним так же, как над дурными днями. Вряд ли вам могут быть нужны мои слова и оценки, Я прочла роман как письмо, адресованное мне. Хочется носить его, не расставаясь, в сумочке, чтобы в любую минуту вынуть, убедиться, что оно существует, и перечесть самые любимые места. Чуковская Пастернаку, 28 августа 1952 года. Пастернак, Проед Контра, том 2, страница 33. Я давно уже не читал на русском языке что-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. Доктор Живаго лежит, безусловно, в этом большом плане. И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою, или побежденный ими согласиться пойти за ними, или их дополнить, я говорю с его героями, как с людьми у себя в комнате. Что мне за дело до так называемой архитектуры романа? Она, вероятно, есть, как эти внутренние своды Ванни Карениной. Но я встречаюсь с писателем как читатель, лицом к лицу с писательскими мыслями и чувствами, без романа забывая о художественной ткани произведения. Вот почему мне нет дела, роман ли доктор Живаго или картины полувекового обихода или еще что. Там очень много такого, высказанного Ларой Веденяпиным самим же Вага, о чем мне хочется думать. И все это живет во мне, отдельно от романа, окруженная душевной тревогой, поднятой этими мыслями. Шаламов Пастернаку, 20 декабря 1953 года. Пастернак, проет Контра, том 2, страница, 39 Скажу вам прямо. Я не сочувствовал его роману. Может быть, я был неправ, но меня глубоко задевала его ожесточенная борьба с человеческой строго научной мыслью, с культурой именно в том смысле, которая ведется в романе с точки зрения религиозной, Повторяю, может быть, я не прав, но таково мое было убеждение, когда Боря заставил меня прочесть всю рукопись, и я это ему высказал. Он был обижен ужасно, и с тех пор мы не видались. Когда я прочел в рукописи его, что до Христа была природа, а только после него началась история, то я был просто потрясен».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 Конец примечания. Ведь Боря учился у Когана. Бобров. Пастернак. Январь 1967 года. Пастернаковский сборник. Выпуск второй, Страницы 206-207.